Йозеф Гайден Годы жизни 1732-1809 Гайдена справедливо считают отцом симфонии и квартета, великим основателем классической инструментальной музыки, родоначальником современного оркестра. Франц Йозеф Гайден родился 31 марта 1732 года. В нижней Австрии, в небольшом местечке Рорау, расположенном на левом берегу реки Лейты, между городками Брук и Хайнбург, вблизи венгерской границы. Предки Гайдна были потомственными австро-немецкими ремесленниками крестьянами. Отец композитора Матиус занимался каретным делом, мать, урожденная Анна Мария Калер, служила кухаркой. Музыкальность отца, его любовь к музыке унаследовали дети. Маленький Йозеф уже в пять лет обратил на себя внимание музыкантов. Он обладал прекрасным слухом, памятью, чувством ритма. Его звонкий серебристый голос приводил всех в восхищение. Благодаря своим выдающимся музыкальным способностям, мальчик попал сначала в церковный хор небольшого городка Гаенбурга, а затем в хоровую капеллу, при кафедральном главном соборе святого Стефана в Вене. Это было знаменательным событием в жизни Гайдна, Ведь иной возможности получить музыкальное образование он не имел. Пение в хоре было для Гайна очень хорошей, но единственной школой. Способности мальчика быстро развивались, и ему стали поручать трудные сольные партии. Церковный хор Часто выступал на городских празднествах, свадьбах, похоронах. Приглашали хор и для участия в придворных торжествах. А сколько времени уходило на выступления в самой церкви, на репетиции. Все это было тяжелой нагрузкой для маленьких певчих. Йозеф был понятливым и быстро воспринимал все новое. Он даже находил время заниматься игрой на скрипке и клавикорде и достиг значительных успехов. Только вот его попытки сочинять музыку не встречали поддержки. За девять лет пребывания в хоровой капелле он получил от ее руководителя всего два урока. Когда у Гайдна стал ломаться голос, и он не смог больше петь в хоре, да его бесцеремонно уволили. Для юноши началась самостоятельная жизнь, полная невзгод и лишений, а главное – непрерывного и упорного труда. Когда я, наконец, потерял свой голос, пишет Гайден, в автобиографической заметке, мне пришлось целых восемь лет едва перебиваться обучением юношества. Впрочем, и уроки появились не сразу. До того пришлось пережить отчаянное время поисков заработка. Понемногу удалось найти кое-какую работу, хотя и не обеспечивавшую, но все же позволявшую не умереть с голода. Гайден стал давать уроки пения и музыки, играл на скрипке на праздничных вечерах, а иногда и просто на больших дорогах. В заказу он сочинил несколько своих первых произведений, но все эти заработки были случайными. Гайден понимал, чтобы стать композитором, нужно много и упорно учиться. Он начал изучать теоретические труды, в частности, книги Матезона и Фукса. Полезным оказалось содружество с венским комиком Иоаганом Йозефом Курцем. Курц был в то время весьма популярен в Вене, как талантливый актер и автор ряда фарсов. Курц, познакомившись с Гайдном, сразу оценил его талант и предложил сочинить музыку к составленному им либретто комической оперы «Кривой бес». Гайден написал музыку, которая, к сожалению, не дошла до нас. Мы знаем лишь, что «Кривой бес» исполнялся зимой 1751-1752 годов в Театре у Каринских ворот и имел успех. Гайден получил за него 25 дукатов и считал себя очень богатым. Смелый дебют молодого, еще малоизвестного композитора на театральной сцене в 1751 году сразу принес ему популярность в демократических кругах и весьма дурные отзывы ревнителей старых музыкальных традиций, упреки в шутовстве, легкомыслии и прочих грехах были позднее перенесены различными ревнителями возвышенного на остальное творчество Гайдна, начиная с его симфоний и кончая его мессами. Последним этапом творческой юности Гайдна, перед тем как он вступил на самостоятельный композиторский путь, были занятия с Никола Антонио Парпорой, итальянским композитором и капельмейстером, представителем неаполитанской школы. Парпора просматривал композиторские опыты Гайдна и делал ему указания. Гайден, чтобы вознаградить учителя, был аккомпаниатором на его уроках пения и даже прислуживал ему. Под крышей на холодном чердаке, где ютился Гайден, На старом разбитом клавикорде он изучал произведения прославленных композиторов, а народные песни, сколько он их переслушал, бродя днем и ночью по улицам Вены, тут и там звучали самые различные народные напевы — австрийские, венгерские, чешские, украинские, хорватские, тирольские. Поэтому произведения Гайдна пронизаны этими чудесными мелодиями в большинстве своем веселыми и жизнерадостными. В жизни и творчестве Гайдна постепенно назревал перелом. Его материальное положение стало мало помалу улучшаться, жизненные позиции крепнуть. Вместе с тем великое творческое дарование принесло свои первые значительные плоды. Примерно в 1750 году Гайден написал маленькую мессу в «Фа-мажоре», выказав в ней не только талантливое усвоение современных приемов данного жанра, но и очевидную наклонность к сочинению веселой церковной музыки. Более важным фактом является сочинение композитором первого струнного квартета в 1755 году. Толчком послужило знакомство с любителем музыки, помещиком Карлом Фюрнбергом. Окрыленной вниманием и материальной поддержкой со стороны Фюрнберга, Гайден написал сначала ряд струнных трио, а затем и первый струнный квартет, за которым вскоре последовало около двух десятков других. В 1756 году Гайден сочинил концерт «До-мажор». Меценат Гайдена позаботился также об упрочении его материального положения. Он рекомендовал композитора венскому аристократу из Чехии и любителю музыки графу Йозефу Францу Морцину. Зиму Морцин проводил в Вене, а летом жил в своем имении Луковиц около Пулзеня. На службе у Морцена в качестве композитора и капельмейстера Гайден получал даровое помещение – питание и жалование. Служба эта оказалась кратковременной. 1759–1760 годы. Но все же помогла Гайдну сделать дальнейшие шаги в композиции. В 1759 году Гайдн создает свою первую симфонию, а вслед за ней в ближайшие годы четыре других. Как в области струнного квартета, так и в области симфонии Гайдну предстояло определить и кристаллизовать жанры новой музыкальной эпохи. Сочиняя квартеты, создавая симфонии, он проявил себя смелым, решительным новатором. Во время пребывания на службе у графа Морсена Гайден влюбился в младшую дочь своего приятеля, венского парикмахера Иоганна Петра Келлера Терезу, и всерьез собирался соединиться с ней узами брака. Однако девушка по причинам, оставшимся неизвестными, покинула родительский дом. И ее отец не нашел ничего лучшего, чем сказать, Гайден, вы должны бы жениться на моей старшей дочери. Неизвестно, что побудило Гайдена ответить положительно. Так или иначе, но и Гайден согласился. Ему было 28 лет. Невесте Марии Ани Алозии Аполлонии Келлер 32. Брак был заключен 26 ноября 1760 года и Гайден стал несчастным мужем на долгие десятилетия. Его жена в скорости проявила себя женщиной в высшей степени ограниченной, тупой и сварливой. Она абсолютно не понимала и не ценила великое дарование своего мужа. Ей было все равно, выразился Гайден однажды в старости, кто ее муж, сапожник или артист. «Мария Анна...» безжалостно истребила ряд нотных рукописей Гайдна, употребляя их на папильотки и подкладки под паштеты. Притом она была очень расточительной и требовательной. Женившись, Гайден нарушил условия службы у графа Морцина, последний принимал в свою копылу только холостых. Впрочем, ему не пришлось долго скрывать перемену в своей личной жизни. Финансовое потрясение заставило графа Морцина отказаться от музыкальных удовольствий и распустить капеллу. Над Гайдном нависла угроза опять остаться без постоянного заработка. Но тут он получил предложение от нового, более могущественного покровителя искусств, богатейшего и очень влиятельного венгерского магната князя Павла Антона Эстергази. Обратив внимание на Гайдна в замке Морцена, Эстергази оценил его талант. Недалеко от Вены, в небольшом венгерском городке Эйзенштадте, а в летнее время в загородном дворце Эстергаз провел Гайден 30 лет в должности капельмейстера, дирижера. В обязанности капельмейстера входил в руководство оркестром и певцами. Гайден должен был также по требованию князя сочинять симфонии, оперы, квартеты и другие произведения. Нередко капризный князь приказывал написать свое сочинение к следующему дню. Таланты, необычайные трудолюбие выручали гайдные здесь. Одна за другой появлялись оперы, а также симфонии, среди которых медведь, детская, школьный учитель. Руководя капеллой, композитор мог прослушивать в живом исполнении создаваемые им произведения. Это давало возможность исправлять все то, что недостаточно хорошо звучало, и запоминать, что получалось особенно удачным. За период службы у князя Эстергази Гайден написал большинство из своих опер, квартетов и симфоний. Всего Гайден создал 104 симфонии. В симфониях Гайден не ставил перед собой задачи индивидуализировать сюжет. Программность композитора чаще всего... Основана на отдельных ассоциациях и изобретательных зарисовках, даже там, где она более цельна и последовательна, чисто эмоционально, как в прощельной симфонии 1772 год или жанрово, как в военной симфонии 1794 год. Отчетливые сюжетные основы у нее все же отсутствуют. Громадная ценность симфонических концепций Гайдна. При всей их сравнительной простоте и непритязательности в очень органичном отражении и притворении единства духовного и физического мира человека. Это мнение выражено и очень поэтично Гофманом. В сочинении Гайдна господствует выражение детски радостной души. Его симфонии ведут нас в необозримые зеленые рощи, в веселую, пеструю толпу счастливых людей, Перед нами проносятся в хоровых плясках юноши и девушки, смеющиеся дети прячутся за деревьями, за розовыми кустами, шутливо перебрасываясь цветами. Жизнь полная любви, полная блаженства и вечной юности, когда греха падения, ни страданий, ни скорби, одно только сладостное легическое стремление к любимому образу, который носится вдали, в розовом мерцании вечера, не приближаясь и не исчезая. И пока он находится там, ночь не наступает, ибо он сам вечернее заря, горящий над горою и над рощью. Мастерство Гайдна с годами достигло совершенства. Его музыка неизменно вызывала восхищение многочисленных гостей Эстергази. Имя композитора стало широко известной за пределами его родины, в Англии, Франции, России. Шесть симфоний, прозвучавших в 1786 году в Париже, получили название «Парижских». Но поехать куда-либо за пределы княжеского поместья, напечатать свои произведения или просто подарить их гайд, не имел права без согласия князя. А князь не любил отлучек своего капельмейстера. Он привык, чтобы гайд вместе с другими слугами Ожидал в определенное время его распоряжений в передней. В такие моменты композитор особенно остро чувствовал свою зависимость. «Капельмейстер я или капельдинер?» С горечью восклицал он в письмах к друзьям. Однажды ему все же удалось вырваться и побывать в Вене, увидеть знакомых и друзей. Сколько радости доставляли ему встречи с любимым Моцартом. Увлекательные беседы сменялись исполнением квартетов, где Гайдн играл на скрипке, а Моцарт на альте. С особым удовольствием Моцарт исполнял квартеты, написанные Гайдном. В этом жанре великий композитор считал себя его учеником, но такие встречи были чрезвычайно редки. Довелось Гайдну испытать и другие радости, радости любви. 26 марта 1779 года в капеллу Эстергази были приняты супруги Пальцелли. Антонио Скрипач был уже не молод. Его жене, певице Луиджи, мавританке из Неаполя, было всего 19 лет от роду. Она была очень привлекательной. Луиджи жила с мужем несчастливо, так же, как и Гайден. Измученный обществом своей сварливой и вздорной жены, он влюбился в Луиджу. Эта страсть продлилась постепенно слабее и тускнее до старости композитора. По-видимому, Луиджи отвечала Гайдну взаимностью, но все же в ее отношении проявилось больше корысти, чем искренности. Во всяком случае, она неуклонно и очень настойчиво выманивала у Гайдной деньги. Молва даже называла, неизвестно справедливо ли, сына Луиджи Антонио сыном Гайдна. Старший сын ее Петра, стал любимцем композитора. Гайден по-отечески заботился о нем, принимал деятельное участие в его обучении и воспитании. Несмотря на зависимое положение, уйти со службы Гайдн не мог. В то время музыкант имел возможность работать только в придворных капеллах или руководить церковным хором. До Гайдна еще ни один композитор не решался на независимое существование – не рискнула расстаться с постоянной работой и Гайден. В 1791 году, когда Гайдну было уже около 60 лет, умер старый князь Эстергази. Его наследник, не питавший большой любви к музыке, распустил капеллу. Но и ему было лестно, чтобы композитор, ставший известным, числился его капельмейстером. Это вынудило молодого Эстергази назначить Гайдну пенсию, достаточную для того, чтобы его слуга не поступал на новую службу. Гайден был счастлив. Наконец-то он свободен и независим. На предложение поехать с концертами в Англию он дал согласие. Совершая путешествие на корабле, Гайден впервые увидел море. А сколько раз он мечтал о нем, стараясь представить себе безбрежную водную стихию, движение волн, красоту... И изменчивость окраски воды. Когда-то в молодости Гайдн даже пытался передать в музыке картину разбушевавшегося моря. Необычайная была для Гайдна и жизнь в Англии. Концерты, в которых он дирижировал своими произведениями, проходили с триумфальным успехом. Это было первое открытое массовое признание его музыки. Университет в городе Оксфорде избрал его своим почетным членом. Гайден дважды посетил Англию. За эти годы композитор написал свои знаменитые 12 лондонских симфоний. Лондонские симфонии завершают эволюцию симфонизма Гайдна. Талант его достиг наивысшего расцвета. Глубже и выразительнее зазвучала музыка, серьезнее стало содержание, богаче и разнообразнее краски оркестра. Йозеф Гайден. Продолжение. Несмотря на огромную занятость, Гайден успевал слушать и новую музыку. Особенно сильные впечатления произвели на него оратории немецкого композитора Генделя, его старшего современника. Впечатление от музыки Генделя было так велико, что, возвратившись в Вену, Гайден написал две оратории «Сотворение мира» и «Времена года». Сюжет «Сотворения мира» чрезвычайно прост и наивен. Две первые части оратории повествуют о возникновении мира по воле Бога. Третья и последняя часть – о райской жизни Адама и Евы до грехопадения. Характерен ряд суждений современников и ближайших потомков о сотворении мира Гайдна. Эта оратория имела при жизни композитора огромный успех и очень приумножила его славу. Тем не менее, прозвучали и критические голоса. естественно. Наглядная образность музыки Гайдна шокировала философов и эстетиков, настроенных на возвышенный лад. Сиров восторженно написал по поводу сотворения мира, что за гигантское создание это оратория. Там есть, между прочим, одна ария, изображающая сотворение птиц. Это решительно высшее торжество звукоподражательной музыки, и при том какая энергия, какая простота, Какая простодушная грация! Это решительно выше всякого сравнения. Ораторию времена года следует признать еще более значительным произведением Гайдна, чем Сотворение мира. Текст Оратории времена года, как и текст Сотворение мира, был написан Ван Свитеном. Вторая из больших ораторий Гайдна более многообразна и глубоко человечна не только по содержанию, но и по форме. Это целая философема, энциклопедия картин природы и патриархальной крестьянской морали Гайдна славящий труд, любовь к природе, прелести деревенской жизни и чистоту наивных душ. К тому же сюжет позволил Гайдну создать очень стройную и законченную гармоничную музыкальную концепцию целого. В сочинении громадной партитуры «Времен года» Далось дряхлеющему Гайдну нелегко, стоило ему многих волнений и бессонных ночей. Под конец его мучили головные боли и неотвязность музыкальных представлений. Лондонские симфонии и оратории были вершиной творчества Гайдна. После оратории он уже почти ничего не писал, слишком напряженно прошла жизнь, силы его иссякли. Последние годы композитор провел на окраине Вены в маленьком домике. Тихое и удиненное жилище посещали почитатели таланта-композитора. Беседы касались прошлого. Особенно любил вспоминать Гайден свою молодость, тяжелую, трудовую, но полную смелых, настойчивых поисков. Умер Гайден в 1809 году и похоронен был в Вене. Последствия его останки перенесли в Эйзенштадт, где он провел так много лет своей жизни.